Глава 13. Олеся. Неделя пролетела уж больно быстро, моргнуть не успела, а уже наступила суббота. До встречи с Викой и ее папой у меня было два часа, из которых минут тридцать я должна буду потратить на дорогу. Неспешно одеваясь и складывая в пакет нужные продукты для торта, о котором последние два дня вспоминала девочка, я думала о том, что мы так и не обговорили стоимость моих услуг. Вот же, трусиха. Почему не могу в лоб сказать о том, что час моей работы будет стоить около 300 рублей? Или это слишком много? Просто поискав на сайте такие же вакансии, я удивилась, какой разброс в цене идет на эту услугу. Сами няни просили больше, чем те, кто их искал. Найдя золотую середину и накинув еще немного, потому что дорога должна окупаться, я уже знала, сколько буду брать за свои услуги. Только вот что скажет на это Антон Павлович. Выйдя из дома чуточку раньше, добралась до остановки и стала ждать нужный транспорт. В голове была каша, которую можно было черпать ложкой, а еще легкий испуг. Ранее я никогда не работала с детьми наедине, да еще и в чужом доме. Но жизнь диктует свои правила, под которые я должна буду подстроиться. Сестра уже не единожды мне звонила и писала, грозилась даже на работу ко мне прийти. О чем я и сообщила сначала охраннику, а после заведующей, обрисовав ситуацию, в которую попала. «В обиду не дадим», – заверила женщина, тепло улыбаясь. Это было приятно. Обычно за себя приходилось стоять самой, а тут нашлись люди, которые поняли меня, которые были готовы помочь. Чуть не расплакалась от облегчения, вовремя вспоминая, что меня еще детки ждут, а воспитатель – это не то, что им нужно. Автобус подошел быстро. Но если я опасалась, что опоздают, то сильно ошибалась. У нужного дома я была чуть раньше, чем следовало. Оставаться на улице под сильным холодным ветром не хотелось, поэтому позвонила в домофон, ожидая, пустят меня или нет. «Пустили!» На лифте доехала до самого верхнего этажа, а когда вышла, то дверь квартиры гостеприимно была открыта. Антон Павлович сразу же забрал у меня пакет, который оттягивал руку, покачал головой, но ничего говорить не стал. «Здравствуйте!» – поздоровалась, когда зашла и увидела стоявшую в ожидании Вику. «Доброго утра!» – ответил мужчина. «Проходите!» Сам же отнес мой пакет в сторону кухни. За ним следом, косясь в мою сторону, но никак не выражая недовольства, пошел кот. — Алисия Игоревна, — улыбнулась девочка, — как хорошо, что вы пришли. Вот уж кто был мне рад. Душа сразу же наполнилась таким теплом, что захотелось Вику обнять, погладить по голове. Она вообще была очень чувствительным ребенком. Видимо, тактильных ощущений ей не хватало, поэтому подолгу могла рассматривать тот или иной предмет, ощупывать его и всегда тянулась за лаской, даже самой незначительной. Достаточно было сжать ее пальчики и чуть коснуться плечика, так она словно выдыхала от облегчения. Быстро помыв руки, я пошла на кухню, на ходу убирая распущенные волосы. Антон Павлович быстро провел инструктаж, в котором говорилось, что я могу брать все, что нужно для приготовления торта, свободно пользоваться кухней и другими комнатами. Вика терпеливо стояла рядом с папой и очень внимательно его слушала. «Так», — мужчина взглянул на часы. «Дверь никому не открывать. У меня есть ключи, а другие пусть идут лесом». «Лесом?» — удивилась Вика. «Почему лесом?» «Потому что...» — многозначительно изрек отец и, быстро обняв ребенка, попрощавшись со мной, ушел. «Дверь мы за ними дисциплинированно закрыли на целых два замка и пошли творить». Готовить я любила всегда. Перед тем, как окончить школу, передо мной был довольно сложный выбор, куда пойти. Хотелось и к детям, и в повара. Но победила первое, Ну и наличие общежития сыграло не последнюю роль. Но готовила я всегда, сколько себя помню. В общаге к нам на этаж всегда заходили студенты из других факультетов и курсов. Говорили, что пришли на запах. Так что совсем скоро я перестала покупать продукты, зато с удовольствием готовила на огромную ораву парней и даже девочек. Мне было несложно, тем более ела со всеми. Но им явно хотелось кушать не только пельмени и макароны с сосисками. Повязав фартук, я быстро заплела волосы Вики в косу, чтобы они не мешали и в продукты не лезли, и стала рассказывать, в какой последовательности и что будем делать. Сегодня у нас будет торт «Медовик», мой самый любимый. Разложив ингредиенты на столе и найдя подходящего размера кастрюлю, мы с девочкой стали творить огонь в глазах ребенка говорил о том что стратегия мною была выбрана правильная я ее постараюсь научить всем необходимым азам покажу то что должна была показать мама умом понимаю что лезу не в свое дело но видя азарт отступить не могла давай покажу как нужно разбить яйца вика внимательно смотрела а потом даже повторила теперь стакан сахара отлично мед от усердия дочка андона даже кончик языка высунула А я лишь про себя горько вздыхала, поминая всеми нехорошими словами ту, что матерью зваться никак не может. Постепенно мы приготовили тесто, которое скатали шариками, убрали его в холодильник. Измазали все и до, но получили колоссальное удовольствие. Теперь же дело за начинкой. Готово? Тогда продолжаем. После приготовления крема, который остался остывать, мы стали раскатывать тесто для коржей. Выходило у нас немного криво, а после вообще пришлось прерваться, потому что у меня зазвонил телефон. Да не просто звонил, а шел видеозвонок от папы девочки. Да, я понимала, что это проверка, но боялась все равно. «Чем занимаетесь?» – спросил Антон. А я перевела камеру на счастливую Вику, которая стала показывать папе, как нужно раскатывать тесто. «Мы сейчас будем выпекать коржи, потом делать их круглыми, представляешь?» «Если честно, то не очень», – выдохнул мужчина. «Дадите торт попробовать». Вика смешно округлила глаза и часто-часто закивала. «Тогда не буду мешать». Звонок был выключен, а я только через некоторое время смогла перевести дыхание, прежде чем продолжить. Торт получился таким, каким быть и должен. Мы убрали со стола и пола, поставили наше произведение искусства в центр стола. Осталось только чай заварить до да чашки расставить. Вика крутилась вокруг торта со всех сторон. Я же ее фотографировала, чтобы после отправить отчет Антону Павловичу. Думаю, такой формат ему тоже понравится, ведь всегда интересно, чем занят ребенок. Мы в группе с разрешения родителей тоже фотографии делаем и в общий чат отправляем. Уверена, каждые мама или папа ищут на кадрах только своего малыша. Поэтому фоток делаю много, стараюсь запечатлеть каждого ребенка. Пока Вика доедала крем из миски, встала у раковины, чтобы перемыть посуду. Оставлять после себя бардак не хотелось. Да и как потом за стол садиться, когда кругом непонятно что? После посуды пришел черед перемыть палы повторно, ведь на него падала мука, летел крем, который успел слезать кот. Но все равно чистота – залог здоровья. А теперь пойдем играть. Вика мое предложение приняла с радостью, поэтому мы перебрались в детскую, где я снова запечатлела весь процесс и даже сняла короткое видео, показывая Антону Павловичу, как его дочка умеет придумывать игру на пустом месте и распределять роли. Мы, если честно, немного заигрались. По чутким надзором кота даже пропустили момент, когда вернулся папа Вики. Он заглянул к нам и немного наигранно надул губы. «А почему меня никто не встречает?» «Ой!» Вика сразу же подскочила на ноги и подбежала к отцу. «Мы так играли, что тебя не услышали!» «Папа, пойдем пить чай!» «Только руки помою!» – рассмеялся мужчина, уходя в коридор, пока мы с Викой убирали в стороны кукол. Чай был заварен через некоторое время, торт разрезан на куски моей твердой рукой. И не верите. Но мы с Викой сели напротив Антона Павловича, чтобы смотреть, как он ест. Мне было важно увидеть в его глазах уверенность во мне, ведь я готова работать, готова заниматься его ребенком. Вика же просто ждала, когда ее похвалят. Вот первый кусочек торта осторожно отправляется в рот. Мужчина осторожно его прожевывает и замирает, с изумлением глядя на меня. «Очень вкусно!» — выдал он, моментально съедая кусок. «Мне добавки!» Девочка с большим удовольствием положила папе еще кусочек, а потом и сама стала кушать, смешно щурясь от удовольствия. Я же медленно выдыхала и приходила в себя. Ведь знала, что мы хорошо приготовили, но все равно волновалась, как на экзамене. Сейчас медленно поедала свой кусочек и запивала его ароматным чаем. Антон Павлович дождался, когда дочка покушает и убежит в комнату, чтобы сказать мне нечто важное. «Я, честно, не думал, что у вас что-то выйдет с тортом. Извините, был неправ». «Ничего», — поперхнулась. «Я просто мечтала быть поваром». «Вот зачем я это сказала, как будто ему интересно узнать, чем я хотела заниматься. Но выбрали себе другую профессию. Поддержал разговор мужчина, и видно было, что ответ ждал. Детей я люблю все-таки чуточку больше. Спасибо. Мужчина потянулся к телефону, что-то в нем быстро делал, пока я молча сидела напротив него. А после мой телефон пропищал, оповещая входящим сообщении. Но стоило только посмотреть на экран, как мои глаза полезли на лоб. Это за время моего отсутствия из-за продукты. — проговорил Антон, перекладывая на тарелку еще кусочек торта. — Но... — пробормотала, Так много? Мужчина даже замер, а после посмотрел на меня крайне внимательно. — Дочка вас очень любит, вы профессионал, который не только следит, но и оберегает. Это достойная плата за ваши услуги. — Спасибо, — прошептала, убирая со стола наши с Викой чашки и тарелки. Сумма, которую мне перевели, разительно отличалась от той, что я для себя посчитала. Я не верила собственным глазам, но час моей работы оценили в тысячу рублей. Также за продукты мужчина перевел значительно больше. «Давайте мы вас отвезем домой», — неожиданно предложил Антон Павлович. «Все равно у нас потом дела будут». «Наверное, вам будет не очень удобно», — замялась. «Я живу далековато». «Ничего страшного». Вика собралась быстро. Ее не пришлось уговаривать или упрашивать. Девочка сразу же под присмотром папы стала надевать то, что он предложил. Я стояла чуть в стороне, готовая помочь или подстраховать, но видно было, что мужчина легко справляется с девочкой, не испытывает трудностей, не злится, если у ребенка что-то не получается. Вообще в этой семье все были довольно спокойными. В этой тишине, что обволакивала кругом, было комфортно. Не было давящей обстановки, не было спешности, но и никто и не замедлялся. Смычковы имели свой определенный стиль движения, который подойдет не всем. «Мы готовы», — тепло улыбнулся Антон Павлович, помогая дочке застегнуть куртку и быстро поправляя шапку. Я же спешно собрала свои вещи, обулась и вышла на лестничную клетку, чтобы не мешать. Спускались в тишине, каждый думал о чем-то своем или, как я, размышлял о жизни бытия. У нас дома всегда было шумно и громко, от криков и переругивания между мамой и Анжелой закладывала уши. Так уж вышло, что они никогда не могли найти общего языка. Мать требовала от дочери послушания, а та все делала наоборот, словно назло. Хотя почему словно? Так оно и было. Отец в этих баталиях не участвовал, предпочитая отсиживаться в гостиной перед телевизором, но если крики начинали его раздражать, доставалось всем. Так что я предпочитала молчать и быть крайне незаметной, потому что не переносила эти звуки, которые пробирали до костей но машина, которая была припаркована недалеко от подъезда, произошла небольшая заминка. Всего две двери, и кому-то придется лезть назад. Естественно, я не стала просить снять детское кресло и убрать его на второй ряд сидений, просто тихонечко протиснулась, не так грациозно, как того следовало, но мне еще ни разу не приходилось ездить в подобных машинах. Уместившись, притихло, смотря на то, как Антон усаживает Вику, как садится рядом с дочкой и уверенно заводит мотор. По телу прошла вибрация от кончиков пальцев до самой макушки. Я испытала неведомое мне до этого ощущения. А еще было сложно не смотреть, как сильные мужские руки крепко держат руль и выворачивают его на поворотах, выезжая из двора. «Куда вас отвезти?» — повернулся ко мне мужчина, а я смутилась, словно была поймана на месте преступления. Назвав адрес, перевела взгляд на дорогу, чтобы лишний раз не попадаться на подглядывание. Но очень уж хотелось косить глаза на профиль, на чуть прищуренные глаза Антона. В машине приятно пахло каким-то особенным мужским запахом, играла тихая музыка. И было даже немного грустно от того, что поездка так быстро закончилась. Но вечером пробки как-то быстро рассосались, дорога была совершенно свободной, да и мужчина выбрал какой-то новый для меня маршрут, довольно быстро преодолев расстояние. Выходить из автомобиля пришлось тем же совершенно неудобным способом. Но кто я такая, чтобы ворчать? Довезли, и хорошо. «Завтра мы вас ждем в то же время», — проговорил Антон Павлович, осматриваясь. «Вы тут живете?» «Да, снимаю квартиру». Его улыбка стала шире. «Это чудесно», — кивнул он. «Мы скоро в соседнем доме купим квартиру. Вам не придется больше так далеко ездить». Я была крайне удивлена, когда Антон Павлович показал на новый дом закрытой территории, то понятливо кивнула. «Тогда доброго вечера и хорошей ночи!» — ответила. «Викуля, пока-пока! До завтра! До свидания!» — девочка помахала мне рукой. «Что ж, не зря я сюда переехала. Неудобство осталось терпеть недолго, скоро мы будем почти соседями. А значит, рано выходить из дома, да еще и стоять в тесном городском транспорте не придется. Чудесно!» Но Антон Павлович не уехал, пока я не зашла в подъезд. И было в этом что-то удивительное и в то же время правильное. Словно забота и простое человеческое воспитание, которым не каждый мог похвастаться.